Глава шестьдесят восьмая. План. Амали Фау. После бурного примирения с Этом мы перебрались с веранды на кровать. Несмотря на то, что я проспала целый день и проснулась ближе к вечеру, усталость сразу одолела меня. Похоже, отравление не прошло бесследно для моего организма. Утро следующего дня я встретила в постели с Рэем и Тарком. Мой знойный брюнет и красноволосый красавчик еще раз очень убедительно просили прощения. Их извинения были настолько качественными, что в столовую мы спустились уже ближе к обеду. «Я уже хотел идти вызволять нашу игню из вашего плена. Правда, побоялся, что операция провалится, а в нашей постели станет на одного пирата больше», с улыбкой сказал Сет, сладко целуя меня в губы. «Доброе утро», смутившись под странным взглядом Саймона, сказала я. Парень смотрел с очевидной завистью, но, к счастью, без ревности. Мелькнула мысль, что он вроде бы как тоже мой муж, и нужно его поцеловать, но я так и не решилась. «Утро? Уже почти обед. Сэй, чего ты как неродной? Не хочешь поцеловать нашу жену?» Хитро спросил Сетар, подталкивая меня в сторону блондина. После вчерашней ссоры было неловко, да и в принципе было непривычно, но устраивать сцены я не собиралась поэтому молча подошла к парню и чмокнула его в щеку. Заметив среди приборов знакомый аппарат для приготовления напитков, я направилась к нему. На приборной панели нашлись недавно внесенные функции с рецептами кофе, чая и какао. Кто-то из парней явно позаботился обо мне, и это было приятно. «Какие красивые цветы! Откуда они?» Обратила я внимание на пышный букет крупных ландышей. Они и пахли знакомо. — Сет вчера принес для тебя, — сказал Саймон, отодвигая мне стул. Я села с удовольствием, вдыхая аромат кофе. Но блондин забрал у меня вожделенную кружку, пододвигая тарелку с кашей. — Можешь злиться на меня, но ты давно не ела. На голодный желудок кофе вредно, — непреклонно сказал он, делая глоток из моей кружки. — Что? И не смотри на меня так. Я сделаю тебя свежей, когда покушаешь, — сказал он, невозмутимо присаживаясь рядом. Кажется, сам не зная того, Элиас Рош оказал нам услугу, выдвинув требование о дополнительном супруге». «Смеясь над моим на возмущенным видом», — сказал Рейлин. «Согласен». Безуспешно пытаясь скрыть улыбку, подтвердил Сет. «Рада, что вам весело», — буркнула я, набирая ложку рассыпчатой желтой крупы, щедро сдобренной молочным кремом. От сладкого запаха ванили и специй у меня невольно разыгрался аппетит, поэтому я с удовольствием съела предложенное угощение. «Я хотел со всеми вами серьезно поговорить», – сказал Сетар, дождавшись, когда Сэй вручит мне вожделенную кружку с горячим кофе. «Что-то случилось?» – спросила я, уловив перемену в тоне мужа. «Пока нет, но у меня не самые хорошие новости. Скорее всего, авария вашего кара не была случайностью». Есть основания полагать, что кто-то решил, что проще убрать наследницу, чем пытаться заручиться властью над ней. И по заявлению о молитве тоже есть новости. Взрыв космолета твоих родителей не был несчастным случаем. Но дело давно закрыто, и следов убийц найти не удалось, сообщил Сет. Пусть я и предполагала что-то подобное, но слышать официальное подтверждение того, что кто-то подло отнял у меня семью, было больно а еще в душе неотвратимо зрела ярость. «Ты поэтому усилил охрану дома?» – спросил Таркас, давно растерявший всю веселость. «Думаю, нам всем пока следует охранять омали Поговорю с помощниками. Будем работать дома», – добавил рей «Прятаться – это не выход. Нам нужно придумать, как выманить убийц. Заставить их напасть в том месте и в то время, когда мы будем максимально готовы. Я поговорю с отцом. Клан Шиас обязательно нас поддержит». — сказал Саймон. — Согласна, Сайм. Мне надоело быть мишенью. Надо это сделать, чтобы не бояться за наших детей. Эти подлые змеи умеют ждать. Спровоцируем их, — решительно заявила я. — Я поддерживаю вашу точку зрения. Да и клан Раам обещал любую помощь. Но мы не знаем, на что именно заговорщики могут клюнуть. И нужно детально продумать защиту. Принял нашу сторону Сетт. «Это как раз и так понятно. Заявить, что я беременна наследником. Только как выманить именно заказчиков, а не бороться с бесчисленными наемниками?» Сокрушалась я. «Легко. Сначала превратим наш дом в неприступную крепость, установим несколько кордонов клановой защиты и объявим об этом во всеуслышание. А потом назначим празднование в честь твоей беременности, на которое приглашены будут только наши родные и главы кланов попечительского совета». «Не имея другой возможности, они должны будут попытаться устранить тебя сами», предложил Саймон, вызывая неподдельный интерес всех присутствующих. «А ты на самом деле ждешь ребенка?» уточнил блондин, обращаясь ко мне. «Что? Нет. Моим первенцем должен быть ребенок от Сета. Надо все спланировать, поэтому я не отключала противозачаточный имплант», ответила я. «Если позволит здоровье, я подарю малыша каждому из вас, а может и ни одного». «Всегда мечтала о большой семье, но пока нужно позаботиться о безопасности», добавила я, наблюдая, как на лицах мужей расцветают искренние улыбки. «И мне?» – с надеждой спросил блондин. «Конечно. Только не тропи меня, Сай», – попросила я, сделав шаг в объятия нового мужа. «Спасибо», – прошептал он мне, нежно прижимая к себе. «А может, Сет прав? К чему глупые предрассудки?» «Если так приятно чувствовать его тепло». «Ладно, отложим лирику на несколько часов. Сай, звони отцам. Вы тоже». Распорядился Сет, обращаясь к краю и Тарко. «Объявляю семейный совет. Вы давно искали повод, чтобы собрать всю родню вместе. Надеюсь, наш дом это переживет». С каким-то нездоровым азартом заявил старший муж, нажимая вызов на своем коммуникаторе.